5. Наступают сумерки. В темно-синем небе прорезается узкий серпик луны. Деревня мерцает огоньками свечей, звенит смехом и музыкой. Музыканты играют, большинство жителей танцуют перед сценой, среди них и Ниема. Завершаются поминки по сум. Скорбь здесь неуместно. Больше неуместно. Мерцающие свечи на длинных столах и траурные фонарики над ними — Освещают остатки вечерней трапезы. Фонарики сделаны из цветной рисовой бумаги и развешаны на веревках, натянутых между крыльями общежития, по одному от каждого жителя деревни. В каждый фонарик вложена записочка с воспоминанием о чем-нибудь добром, что сделал дарителю Матис. Так здесь почитают умерших. Вспоминают, что те давали миру и что теперь придется делать другим, чтобы восполнить пробел. Здесь никто не молится, никто не размышляет о жизни после смерти. Хорошо прожитая жизнь — сама по себе награда. Матис сидит в центре длинного стола в окружении старых друзей. Они смеются, вспоминая былое, зная, что их дни тоже подходят к концу. Люди на острове всегда умирают в свой шестидесятый день рождения, даже здоровые. Сначала веселятся на своих поминках в компании друзей и близких — а потом ложатся спать, как обычно. Ночью их сердце перестает биться. Всю жизнь они беззаветно служат другим, так что легкая смерть в своей постели — это меньшее, что я могу им дать. Через железные ворота в высокой стене вокруг деревни Эмори выходит на пирс, оставляя позади звуки празднования. По ее щекам текут слезы, и она не хочет, чтобы кто-нибудь видел ее эгоизм. В отличие от многих в его поколении, ее дед дожил до 60 лет. Каждый день своей жизни он служил деревне и теперь уходит без сожаления. Он точно знает, когда умрет, и потому может позволить себе роскошь долгого прощания. За прошедшую неделю он повидался со всеми, кого хотел увидеть, все, кого он любит, знают об этом, а он, в свою очередь, полон их любви. Все слова сказаны, никаких недомолвок не осталось. Эмори может только надеяться умереть, такой же удовлетворенной, как ее дед, и все-таки горе давит ей на грудь, разрывая сердце. Мать Эмори скончалась от лихорадки, когда девочке было 12 лет, после чего ее отец отдалился от семьи, как будто тоже умер. Бабушке не стало еще раньше — Так что именно Матис читал внучке истории на ночь и давал задание днем. Бессмысленные, неблагодарные они должны были отвлечь ее от боли из-за потерянной семьи. Но утешение ей приносил лишь звон дедовского резца, ударяющего по камню, и мысль о том, что она никогда больше не услышит этот звук, невыносимо. В Галичной бухте слева от пирса раздается ритмичный стук молотка — Слишком темно, чтобы разглядеть, кто там, но Эммари догадывается. Ощепью она огибает четыре вытащенные на берег лодки, идя на стук. У последней, которая называется «Широкое днище», она застает Сета, который ремонтирует корпус лодки при свете фонаря. Прилив уже начался, и волны игриво хватают его за пятки. Услышав хруст гальки, Сет поднимает голову и бросает быстрый, раздраженный взгляд на дочь». У него густые, насупленные брови, крючковатый нос и квадратная челюсть, которая щелкает, когда он ест. Широкие плечи переходят в две крупные руки, покрытые завитками темных волос и перепачканные смазкой. Когда-то они были сильными, но теперь мышцы ослабли, пустая плоть обвисла. По сравнению со всеми остальными в деревне, в сети есть что-то первобытное, как будто природа вылепила его из глины, Наметила на лице глаза, а потом отложила его в сторону. Да так и не вернулась к нему. Нечего тратить время на неудачную работу. «Ты работаешь?» — удивленно спрашивает его Эмори. Она пришла сюда, ожидая найти его подавленным горем, как и она сама, но теперь понимает, что это было глупо. «Жизнь каждого обитателя деревни — это служение. Заботься сначала о других, а уж потом о себе». Ее отец предан этому идеалу. Вот почему он сначала заделает пробоину в днище, починит крышу, соберет овощи, затопит печь, в которой кремируют его отца, и только потом заплачет. По его мнению, печаль — это проявление эгоизма, которое вызывает в людях скорее жалость, чем презрение. «В лодке дыра!» — говорит он, продолжая стучать молотком. «Ты не хочешь увидеть Матисса?» «Мы разговаривали сегодня утром», — хрипло отвечает Сет. «Он же твой отец!» «Поэтому мы разговаривали утром», — повторяет он, забивая очередной гвоздь. Эмри прикусывает губу, испытывая обычную усталость. Каждый ее разговор с отцом похож на этот, словно камень, который она катит в гору. «Ниемма предложила мне сегодня работу». «Она сказала мне», — отвечает он, вгоняя в дерево следующий гвоздь, «Ты должна принять ее предложение. Это огромная честь, а все остальное ты уже перепробовала. Пора уже найти, чем ты будешь служить деревне». Эмори принимает выговор молча, наблюдая, как уходит в гальку пенистая волна. Море в этот час черное, как смоль, залив теряется в темноте. У нее возникает искушение пойти искупаться, но комендантский час уже близок. Эмми довольствуются тем, что, не снимая сандалий, заходят на несколько шагов в полосу прибоя полоснуть ноги. К концу дня они всегда такие пыльные. «Ниема чем-то расстроена», — говорит она, чтобы сменить тему. «Ты не знаешь, чем? Мне она сказала, что ей нужно провести какой-то эксперимент, и больше я ничего от нее не добилась. Но и это звучит серьезно». «Понятия не имею», — отвечает он, выравнивая очередной гвоздь. «Я заметил, что она чем-то озабочена, но она ничего не сказала». «А ты ее спрашивал?» «Это не мое дело». «Жаль, что она не позволяет нам помочь». «Это все равно, что жалеть, что ты не можешь подержать на своих плечах солнце». Новый гвоздь входит в дерево. «Рядом с заботами Неемы мы карлики. Если ей понадобится помощь, она обратится к какому-нибудь из старейшин». «А нам лучше думать о том, с чем мы в состоянии справиться». Он делает многозначительную паузу, прежде чем перейти к теме, которая его волнует. «Как Клара...» Не так давно Тея выбрала дочь Эмори своей ученицей, так что теперь она исследует остров. Испытания в тот раз прошли только двое. Сейчас Клара изучает математику, инженерию, биологию и химию, занимаясь вещами, которые выходят далеко за пределы понимания большинства жителей деревни. «Я отправляла ей сообщение через Аби, но она пока не ответила», — говорит Эмори, не сводя глаз с темного океана, словно загипнотизированная им. «Наверное, еще сердится». Молоток Сета зависает в воздухе, потом с глухим стуком ударяется о гвоздь. Судя по тому, как надулись жилы на его шее, он едва сдерживается. «Не стоит держать гнев в себе». Коротко советуют ему Эмори, распознав его настроение. «Со мной все хорошо», — ворчит он. «Просто скажи все, что ты думаешь, папа», — не отступает она. «Покричи, тебе станет легче, вот увидишь». «Стать учеником Теи — мечта каждого ребенка», — цедит он сквозь зубы. «Неужели ты не могла порадоваться за Клару? Хотя бы вид сделать, что радуешься». «Ты даже на ее прощальный ужин не пришла!» «Я не могла праздновать то, чего никогда для нее не хотела», говорит Эммари, вытирая с предплечья капли морской воды. Закончив с теоретической частью, Тея дает ученикам работу. Проводить эксперименты в ее лаборатории и исследовать остров в поисках перспективных технологий для спасения. Должность пожизненная, но мало кто из учеников проживает хотя бы десяток лет». Эта опасная работа уже отняла у Эмори мужа и мать. Вот почему она делала все возможное, чтобы удержать от нее дочь. И это возмущало Сета. «Тот ужин был самым счастливым днем в ее жизни», — продолжает он, понемногу распаляясь. «Я не видел ее такой улыбчивой с тех пор, как умер ее отец. Она хотела, чтобы ее мать была рядом и праздновала вместе с ней, а ты дулась». «Я не дулась». «А что же ты делала?» «Ты единственная, кто отказался от шанса стать ученицей. Неужели ты ждала, что и Клара поступит так же?» «Я не отказывалась», — говорит Эмори, возвращаясь к старому, давно надоевшему ей спору. «Я попробовала, и мне не понравилось. Ты же знаешь, что за жизнь у учеников. Они вечно бродят по острову, лазают в руинах, копаются в старых машинах, хотя сами едва понимают, как они устроены. Сколько учеников и увечилась? И сколько их выжило?» «То есть ты трусиха?» — горько выплевывает Сет. «Нет, я наблюдательная», — парирует Эмори. «Я заметила, что ты никогда не стоит рядом с машинами, когда те взрываются». «Ты говоришь о старейшине!» — кричит он, сердито швыряя молоток на гайку. «Прояви хоть немного уважения!» Эмори смотрит на него, онемев от злости. «Старейшины! Наша последняя связь с древним миром!» продолжает Сет изо всех сил, стараясь взять себя в руки. «У них есть знания, которых нам не достичь за сотни лет. Без них нам пришлось бы начинать все с нуля. И ты веришь, что любая из наших жизней значит не меньше, чем жизнь одного из них?» Эмори так часто слышала эту историю от Сета, что могла бы пересказать ее дословно, копируя интонацию. 90 лет назад на всех континентах Земли открылись огромные воронки, в которые обрушились целые города». Из воронок повалил странный черный туман, полный светящихся насекомых, которые раздирали в клочья все живое, что попадалось им на пути. Ни одно государство мира не могло сдержать туман, какие бы меры ни принимало. Прошел год, и туман захватил всю землю, но целые страны погрузились в междоусобицы и варварство задолго до того, как погибнуть физически. Единственным маяком надежды была трансляция Ниемы, которая звала всех выживших — на маленький греческий остров. Она была тогда главным научным сотрудником огромной лаборатории под названием «Институт и ей удалось построить барьер, сдерживающий туман. Ема обещала безопасность всякому, кто доберется до ее острова. Сделать это удалось немногим. Лишь несколько сотен измученных скитальцев достигли заветного острова, но это оказалось только началом их испытаний. Беженцы выросли в мире, где еда и лекарства покупались в магазинах, а выживание человека зависело больше от его финансов, чем от навыков. Любая нужная информация бралась с экранов и сразу шла в дело, не оставляя по себе ничего в головах пользователей. А когда экранов не стало, оказалось, что люди не знают, как вести хозяйство, добывать пищу и ремонтировать старые здания, которые давали им кров. Тяжелые годы шли один за другим, сокращая число беженцев. Почти каждый месяц кто-нибудь погибал под обломками каменной кладки или сгорал в случайном пожаре. Люди царапались ржавые гвозди и мучительно умирали, мечась в жару. Они не умели отличать ядовитые грибы от съедобных и купались в те месяцы, когда море кишело ядовитыми медузами и акулами. Жизнь давалась трудно, а смерть легко, и многие добровольно отказались от борьбы. К счастью для человеческого рода, те первые беженцы успели родить детей, и именно от них происходят все жители деревни. Трое старейшин — это последние из тех 117 ученых, которые жили и работали в блэк когда появился туман. В их крови еще действуют прививки, усовершенствования и технологии, которые были в ходу до конца света. Старейшины медленно стареют, никогда не болеют, и все относятся к ним — с инстинктивным почтением, которого, по словам Эмори, заслуживает только Ниема. «Почему ты должна быть...» Сет утыкается лбом в шершавый корпус лодки. Он добрый человек, и потому не решается высказать свою мысль напрямую, однако его доброты не хватает на то, чтобы отказаться от намеков. «Не такой, как все», — подсказывает ему Эмори. Он горько машет рукой туда, откуда доносится музыка и смех. — Все счастливы, Эмори. Люди просто счастливы. Это несложно. Мы все знаем, что у нас есть, и мы благодарны за это. Почему тебе так нужно сомневаться? — А что у нас есть, папа? — спрашивает Эмори тихо. — Разваленные деревни и остров, который нам нельзя исследовать без разрешения. — Это опасно! — машинально вставляет он. Тогда почему в школе нас не всех учат выживанию? Я люблю неему. но скажи мне честно, что ты думаешь о Тее и Гефесте? Разве они вносят такой большой вклад в развитие деревни, чтобы освобождать их от правил, которым обязаны следовать мы все? Разве справедливо, что они не умирают в 60, как мы? Почему они не выращивают овощи, чтобы добывать себе еду, не работают по смену на кухне, не помогают убирать? «Они делятся знаниями, Эмори, отшатывается от его крика, как тьма от пламени свечи. Их спор бессмысленен, и она это знает. Отец никогда не усомнится в старейшинах сам и не поймет ее сомнений. И чем чаще она спорит с ним на эту тему, тем большее раздражение она у него вызывает. Видимо, оно вот-вот достигнет предела. «Я возвращаюсь на поминки», — говорит она, сдаваясь. Матису что что-нибудь передать?» «Я говорил с ним сегодня утром», — отвечает Сет, наклоняясь заброшенным молотком.